18 марта. Встал очень рано, заснул. Не сказать, чтобы писал, а только перечитывал, поправляя. Поразительная слабость мысли апатии. Искушение, как говорят монахи. Надо покориться мысли, что моя писательская карьера кончена, и быть радостным и без нее. Одно, что без нее жизнь моя в роскоши до того ненавистна мне, что не перестаю мучиться». Читал автобиографию Ф. Э. Шаке, комментарий двадцать девятый. Много прекрасного, потом вареньем, эбота, уотс, Кристианити. Прекрасно. Комментарий тридцатый. Очисти то, что я хотел сказать. Вот сейчас думаю взяться за писание и неохота, апатия. А сколько хороших художественных задач? Вчера получила чертковую его статью. Очень хорошо. Комментарий тридцать первый. Надо писать ему. Молюсь, но ни умственного, ни художественного, ни духовного движения нет. Комментарий 29. -й. Книга Эванса, автобиография Шекера, 1888 год. Комментарий 30. -й. Статья Абота. что такое христианство. И 31. -й. Рукопись статьи «Не Убий. Конец комментария. Страница 457 седьмая. Нынче 24 марта, Ясная поляна. Работал за это время, уяснил себе третью, четвертую, пятую главу и дал переписывать. И взялся за шестую, которая тоже ясна в голове, но еще не написал. За это время думал. Второе. Во сне видел тип неясности, слабости. Ходит, спустивший кисти рук, мотает ими, как кисточками». Шестое. Вчера, ехавший в Тулу, думал, и сам не знаю, грех ли то, что думал, думал, что я несу тяжелую жизнь. Живу я в условиях обстановки жизни чувственной похоти, тщеславия, и не живу в этой жизни, тягощусь всем этим. Не ем, не пью, не роскошествую, не тщеславлюсь, или хотя ненавижу все это, и эта ненужная чуждая мне обстановка, лишает меня того, что составляет смысл и красоту жизни. Общение с нищими, обмен душевный с ними. Не знаю, не знаю, хорошо ли делаю, покоряясь этому, портя детей. Не могу, боюсь зла. Помоги, отец. Седьмое. Как легко мы говорим, что простили обиды. Третьего дня Ванечка ударил Куську. Я сказал, что он дурной мальчик». Он обиделся и был не в духе, стал избегать меня и говорить, что он не будет ходить со мной, не пустит меня в свою комнату. И что ж, я оскорбился, во мне поднялось недоброе чувство к нему, желание сломить его. Я с видом игнорирования его нарушно прошел в его комнату, в которую он не пускал. Нет, трудно нам, порченным гордецам, прощать обиду, забывать ее, любить врагов, даже таких, как милый трехлетний сын Ванечка». 8. Читаю письмо нынче еврея о своих гонениях, и он пишет «пора оставить» и так далее. Какой прекрасный искренний оборот, но стоит его высказать, и сейчас же его подхватят и начнут употреблять неискренно, и пропала сила выражения. Прекрасно говорит Шопенгауэр. Новое редко бывает хорошо, потому что хорошее недолго остается новым. Десятое. Путешествия, чтение, знакомства, приобретение впечатлений нужны до тех пор, пока эти впечатления перерабатываются жизнью, когда они отпечатываются на более или менее чистой поверхности, но как скоро их так много, что одни не переварились, как получаются другие, то они вредны. Делается безнадежное состояние поноса душевного. Все, всякие впечатления проскакивают насквозь, не оставляя никакого следа. Таких я видал туристов-англичан, да и всяких. Таковы герцоги, разные короли, богачи. Двенадцатое. Вчера читал Дидро о науках, о математике и естественных, физических, как он называет науках, и о пределах их, определяемых только полезностью. Прекрасно. Комментарий тридцать второй. Статья 1 и Дидро об истолковании природы. В сборнике «Избранные сочинения». Конец. Комментария 32-го. Страница 458 25 марта. Ясная поляна. Дурно спал. Надо окончить. Встал очень рано, ходил гулять и очень как редко живо представил воспитание художественное. Лопухину, мать, вопрос матери, записки матери... Комментарий 33. Много хорошего художественно лезло и лезет в голову. Потом писал шестую главу и кое-как кончил. Отнес определение жизни и понимание в седьмую. Очень ясно все представляется. Теперь двенадцать, иду завтракать. Наши все едут в Тулу. Писал, гулял, спал. Вечером написал кучу писем Страхову, Цертелеву, Гольцеву и Гротту. Комментарий 33. Имеется в виду незавершенный рассказ «Мать», в котором были использованы некоторые обстоятельства из жизни Лопухиной. Смотри том 12 настоящего издания. Конец комментария. 26 марта. Ясная поляна. Заснул поздно, встал рано и не было охоты писать. Только написал еще три письма по Попову, Поши и Файнерману. Но зато уяснилось заключение статьи о том, что отрицать войну, то есть признавать закон неубийства, могут только признающие закон половой чистоты. Мальчики приехали. Теперь первый час иду завтракать. Приехала Соня с Ильей, и все вздорили из-за денег. Мне было очень грустно. Разговоры о лошадях, колясках, о деньгах, о продаже сочинений... В тринадцатом томе и еще неприятное. Я был уныл и жалел себя. Скверно. По крайней мере, не осуждал других и уж видел свою вину. 27 седьмое марта. Ясная поляна. Писал немного, подвигаюсь, уясняется, но очень медленно. Вчера Соня с Ильей помирились, Маша не нездорова, теперь скоро три. Я все читал в свои маленькие записки семидесятых годов, «Картины природы». «Очень хорошо». Утром, гуляя, думала о записках матери. «Все яснеет, не знаю, что будет». «Газеты и журналы раздражают меня, хочу не читать их вовсе». Записывал для статьи о непротивлении злу насилием. Нынче 9 апреля, Ясная Поляна. Ничего особенного. Соня все в Петербурге, меня иногда огорчает ее поездка, но нынче ночью проснулся, Стал думать и досадовать, но сказал себе «Это хорошо, мне хорошо, испытание». Комментарий пятый. И сейчас же стало легче, исчезло лицо, осталось дело, испытание. И совсем легко стало, так легко, что заснул. Вчера был Миташа с Исаковым, типа самоуверенного, высшего светского Борова, распущенного, расслабленного и добродушного. Я был с ним нехорош, недостаточно помнил его пользу. Нынче приехал Попов. Письмо нынче хорошее от Исаака и от Анинковой и женское. За это время был Лева, очень приятен, растет, и было подряд два раздражающие и расслабляющие дела. Статьи Рода и Страхова. Комментарий 36-37. Еще ругательство немцев, 38. Это здорово, всегда здорово. Читал дедро и кончил. «Плохо, неясность молодости», — комментарий тридцать девятый. «Записано ничего не было, кроме того, что к статье. Вчера начал писать записки матери, написал много, но годится для того, чтобы убедиться, что так не нужно писать. Слишком бедно, надо писать от себя», — комментарий сороковой. «Нынче целый день болит под ложечкой, теперь десять часов вечера». Итак, комментарии. Комментарий 35 Софья Андреевна Толстая уехала в Петербург хлопотать о разрешении включить крейцерову сонату в тринадцатую часть сочинений графа Альва Николаевича Толстого. Там она добилась приема Александра Третьего, который разрешил печатать повесть, но не отдельным изданием, а только в собрании сочинений. 36-й. Статья Рода. Моральные идеи настоящего времени. Граф Толстой. Ревью Блю номер тринадцатый за 1891 год. В ней говорится о влиянии Толстого на французскую литературу. Тридцать седьмой. Статья Николая Николаевича Страхова. Толки об Льве Николаевиче Толстом. Психологический этюд. Вопросы философии и психологии. Книга девятая за 1891 год. Комментарий тридцать восьмой. В историческом вестнике номер четвертый за 1891 год была опубликована заметка, содержавшая критические замечания немецких литераторов о постановке плодов просвещения на берлинской сцене. Тридцать девятый. Книга Гюйо Проблемы современной эстетики Париж 1884». Позднее Толстой подверг ее критике в трактате «Что такое искусство?» и комментарий Сороковой. Записки матери были начаты в форме дневника героини. Конец комментария. Страница 459. Кажется, 18 апреля. Ясная поляна. «Соня приехала дня три тому назад». «Было неприятно, ее заискивание у государя и рассказ ему о том, что у меня похищают рукописи», — комментарий 41-й. «И я было не удержался, неприязненно говорил, но потом обошлось, тем более, что я из дурного чувства был рад ее приезду. Она стихийна, но добродушна ко мне, и если бы только помнил всегда, что это препятствие, оно, но не она, и что сердиться и желать, чтобы было иначе нельзя». «Записки матери писал другой раз, на другой день, но с тех пор оставил. Очень занят своей статьей, но, к несчастью, все опять переправляю, опять третью четвертую главу. Приехали Илья с Цюриковым и Нарышкиным, и Сережа, и Лева, и они делились». Комментарий второй. «Мне приходится отступать от прежнего намерения, не признавать свое право на собственность, приходится дать дарственную». Маша отказывается, разумеется, ей неприятно, что ее отказ не принимают серьезно. Я ей говорю, им надо решить, хорошо или дурно иметь собственность, владеть землей от меня, хорошо или дурно отказаться. И они знают, что хорошо, а если и хорошо, то надо так поступать самим. Этого рассуждения они не делают. А на вопрос о том, хорошо или дурно отказаться, не отвечают, а говорят. Она отказывается на словах, потому что молода и не понимает. Как мне тяготиться жизнью, когда у меня есть Маша? Лёва и Таня тоже очень милые, но они лишены нравственно-религиозного рычага, того, который ворочает. Алексей Митрофанович показывал мне дифференциальное счисление. Я понял. Очень хорошо. Писем особенных нет. Все просят прислать запрещенные сочинения. Записано. Первое. Труд для других не тот, которым воспользуются другие, а только тот, цель которого служение другим. Только этот труд плодотворен, служит истинной жизни людей, тот, про который люди знают, что он по любви делается для них. Третий. Лихтенберг говорит, люди-ученики, природа-учитель, ученики в состоянии понимать учителя, но они вместо того, чтобы слушать учителя, сдирают друг у друга, уродуя, сдираемое ошибками. Прекрасно. Четвертое. Разговаривал с Туриковым о вере. Он повторяет ужасную фразу о том, что разуму нельзя доверять. Не верить разуму все равно, что не верить обонянию и вкусу для пищи. Тот, кто, преподавая учение, говорит «принимайте его, не доверяя разуму», делает то же, что говорит баба, подавая гнилой квас, говоря «не раскушивайте», то есть не внюхивайтесь, не поверяйте вкусом. Разум, нужный на все, на проверку всех житейских дел, которые мы старательно употребляем для проверки качества, количества покупаемого, продаваемого, самых неважных вещей, вдруг оставить, когда дело идет о всей жизни, по их понятиям, даже и вечной жизни. Требование не доверять разуму может быть заявлено только теми, которые предлагают что-либо дурное, долженствующее быть отвергнуто разумом. Так же, как только квас гнилой баба советует не раскушивать. Пятое. Разум церковниками употребляется не на то, чтобы познавать истину, а чтобы то, что хочется считать истиной, выдать за таковую. Теперь одиннадцатый час, иду наверх. На Козловку поехали за Дунаевым. Сейчас был в бабурине у пьяного мужика и больной жены. Как не нужны деньги. Не писал десять дней, нынче второе мая, ясная поляна. Все время писал, кажется, все дни, кроме сегодняшнего, и только кончил третью-четвертую главу, которая соединилась с пятой-шестой. Становится ясней. Лева хочет выходить из университета. Мне жалко его. Таня уехала в Москву, здесь Илья. Грустно. Как холодно с ним. Вчера был Давыдов со смотрителем приюта и Львовым. Тут же сходка и приезд господина Костерева от Орлова. Господин, которому я не нужен, и которому мне не нужен. Тяжело, что не можешь обойтись любовно. Соня больна, я молюсь, читаю Этикс Diet, Прекрасно. И читал Платона Лес Лоис. Комментарий 43-44. Письма от Митрофана. Хорошие. Надо ответить. От Никифорова и Дилона. Надо ответить Рахманову. О пустниках статьи вместе с Этикс Diet Очень занимает об нашем обжорстве. Записано. Первое. Тип самодовольный, искренно считающий себя нравственным. Развратник, потому что соблюдает семейные обряды. Декорум. Четвертое. Разговаривал вчера в воспитании. Зачем родители отдают от себя в гимназию? Мне вдруг стало ясно, если бы родители держали его дома, если бы видели последствия своей безравственной жизни на своих детях, Они видели бы себя, как в зеркале в детях. Отец пьет вино за обедом с друзьями, а сын в кабаке. Отец на бале, а сын на вечеринке. Отец ничего не делает, и сын тоже. Отдай в гимназию, и завешено зеркало, в котором себя видят родители. Пятое. Иду по жесткой дороге. В стороне с бойкой песни идут с работы пестрые бабы. Промежуток между напевом и слышен мерный стук – Моих ног и дорогу, и опять поднимается песня, и опять затихло и стук шагов. Хорошо. В молодости бывало без песни баб, внутри что-то всегда или часто пело. И все, и звук шагов, и свет солнца, и колебания висячих ветвей березы, и все, все как будто совершалось под песню. Теперь десятый час. Иду наверх к Илюше. Александр Петрович уходит. Он очень мил. Комментарий 41. Софья Андреевна Толстая сказала Александру Третьему, что Толстой не повинен в распространении своих запрещенных сочинений. Его единомышленники распространяют их помимо его воли. 42. Речь идет о затеянном семье Толстого разделе имущества в связи с его отказом от прав собственности. Комментарий 43. Книга Уильямса. Позднее сдана под заглавием «Этика пищи или нравственные основы безубойного питания для человека». Посредник 1893 год. И 44. Диалог Платона «Законы». Конец комментария. Страница 461. Нынче 10 мая. Ясная поляна. Подвигался, хотя и медленно, в работе за это время. Два дня, вчера и ныне, совсем пропали. Гриб сильнейший. За это время были у Русовой, мать с двумя дочерьми. Мэри играет на фортепиано прекрасно, но совсем затуманена искусством девушкам. С ней сделано то самое, чего боялся ее отец. Она не замечает, что она, потратив столько жизненное искусство, должна себя подстегивать, чтобы считать искусство чем-то возвышающим небесным. И чем лучше, тем хуже. Все заслонено. Молодым женщинам и молодым девушкам книга Урусовой. Комментарий 45 пятый. В ней главное развивать эстетическое чувство. Она Мэри, машина для произведения щекочущих звуков. Иллюзия в том, что так как ее хвалят, она уверена, что то, что она делает, хорошо. Певцы, мазини. Вчера был сельский учитель из Калужского уезда, наивный и разумный. Ничего не читал, но понимает, что критики обманывают. Хорошее было письмо от Черткова, которое осуждает за резкость в статье. Вчера отвечал ему и написал Митрофану и Рахманову. Думал. Первое. Когда человек умирает, то сознание отделяется от него и как созревшее, отпавшее семя, ищет зацепиться за что, прижиться к чему-нибудь, к нужной ей почве, чтобы начать жить снова. Если бы зерно, засыхая отпадая, чувствовало бы, что оно чувствовало бы прекращение жизни, разве не то же самое чувствует человек, умирая? Второе. Верить в то, что человеку, а потому и человечеству, как собранию людей, стоит только захотеть, чтобы с корнем вырвать из себя зло. Третье. Главная забота людей и главное занятие людей – это не кормиться. Кормиться не требует много труда, а обжорства. Люди говорят о своих интересах, возвышенных целях, женщины о высоких чувствах, а об еде не говорят. Но главная деятельность их направлена на еду. У богатых устроено так, чтобы это имело вид, что мы не заботимся, а это делается само собой. Все вообще в среднем едят, я думаю, по количеству втрое того, что нужно, и по ценности, по труду приобретения в 10 раз больше того, что нужно. Это одна из главных перемен, которые предстоят людям. Комментарий 45-й. Книга Урусовой «Молодым женщинам и молодым девушкам. Воспитание с колыбели. Париж, 1889 год». Конец комментария. Страница 462. Нынче 22 мая. Ясная поляна, 1891 год. 11 дней не писал. С тех пор вернулась из Москвы Соня с детьми, кажется, 13-го. Потом у меня сделалось воспаление века. Три дня не выходил, — диктовал Тане начало записок матери. Много, но нехорошо. Надо писать от себя, а то стеснительно. Шестнадцатого приехали Кузьминские и Эрдели. Незаметно. Думал. Восьмое. Запутавшийся юноша жил у приятеля. Денег нет, места нет. «Приятеля утруждать совестно. Я несчастный. Зачем жить?» Продал пальто, пошел в баню, взял номер с ванной и отворил себе вены бритвой. Пришли он без чувств. Перевязали раны, стали лечить. Остался жив, но слепой и без владения рук и ног. Теперь дрожит за свою жизнь, и все силы его посвящены на поддержание здоровья. Если бы человек убивал себя не сразу, а ступенями, Ступенями десятью и так, чтобы на каждой ступени, то есть отбавив жизни на известную долю, он мог бы спросить себя, продолжаешь ли хотеть умереть? То я думаю, чем больше бы отбавлял себе человек жизни, тем больше дорожил бы остатком и в каких-то огромных степенях. Так что человек никогда бы не убил себя, это не ясно. Девятое. К художественному. Я не то что ем или пью, а я занимаюсь искусством, играю на фортепиано, рисую, пишу, читаю, учусь, а тут приходят бедные, оборванные, погорелые, вдовы, сироты, и нельзя в их присутствии продолжать совестно. Что их нелегкое носит, держались бы своего места, не мешали. Такое явление среди еды — лоун-теннис. И занятие искусством и наукой доказывает больше всяких рассуждений. Забыл записать, что один из этих последних дней я писал отца Сергия. Решил кончить все начатое. Написал дурно, но пригодится. От Давыдова получил очень хорошее дело для Коневского рассказа. Комментарий 46. Теперь одиннадцатый час, иду пить кофе. Комментарий 46. Комментарий 46. Николай Васильевич Давыдов прислал Толстому одно из судебных дел, послужившее впоследствии для описания суда «Воскресенье». Конец комментария. Страница 463. «2 июня Ясная поляна. Мало работал за это время, хотя подвинулся. Начинаю сомневаться в значении того, что пишу. Гостей была пропасть». Раевский, Фисенко, Аненкова, ее муж и Нелюбов, Самарин Бестужев. За все это время ничего не записано. Нынче утром что-то всплыло ясное и нужное, не к статье, но близкое, и забыл. Ходил в Тулу, был на бойне, но не видал убийства. Комментарий 47 седьмой. В Туле же видел женщину. Глаза близкие, прямые брови, как будто готова плакать» но пухлая, миловидная, жалкая и возбуждающая чувственность. Такая должна быть купчиха, соблазнившая отца Сергия. Очень тяжело мне от Сони. Все эти заботы о деньгах, именье, и это полное непонимание. Сейчас разговор о том, может ли человек пожертвовать жизнью, скорее чем сделать поступок, не вредящий никому, но противный Богу. Она возражала, я ей нужное, ругательство. У меня были скверные... Мысли уйти. Не надо, надо терпеть. Комментарий 47 седьмой. Толстой ходил на бойню в связи с работой над статьей «Первая ступень». Конец комментария. 6 июня. Ясная поляна. Все в очень дурном духе и мало писал. Почти ничего не делал. Слабость. Завтра хочу идти в Тулу на бойню и к Симонсон в Острог. Получил они письмо от Дудченко, комментарий 48 восьмой. Было письмо от Поши, хорошее. Отвечал длинное письмо Буткевичу о деньгах. Получил от Черткова и Джунковского с ответом Хилкова, который до сих пор не прочел. Очень неясно мне мое писание. Думал, первое, женщина не верит разуму, не понимает, что нужно отвергнуться себя, что в этом жизнь. Но когда надо отвергнуться себя, броситься в воду за утопающим, сделает это скорее мужчина. Второе. Я скучаю, огорчен тем, что не пишется, что не произвожу ничего. Новое подтверждение того, что все, что огорчает, все-все на пользу. Неспособность писать исправляет заблуждение, что жизнь есть писание. 7 июня. Вчера вечером вернулись Лева с Андрюшей. Приезжают все сыновья, раздел. Очень тяжело и будет неприятно. Встал рано, поехал в Тулу с Петей Раевским по поезду. Был на бойне. Тащат за рога, винтят хвост, так что хрустят хрящи. Не попадают сразу, а когда попадают, он бьется. А они режут горло, выпуская кровь в тазы. Потом сдирают кожу с головы. Голова, обнаженная от кожи, с закушенным языком, обращена к верху, а живот и ноги бьются. Мясники сердятся на них, что они не скоро умирают. Просолы мясники снуют около озабоченными лицами, занятые своими расчетами. Был во Остроге. Великолепные срезными украшениями дома смотрителя, контора, великолепные столы, чиновники, главный сам пахнет вином изо рта. Ураевских был. На почте и у Щукиных. Не разберешь, в чем их интересы. Кажется, ни в чем, кроме материального. Приехал домой. Машенька. Комментарий 49. Прочел корректурию Левенфельда. Вспомнил. Комментарий 50. -й. У Миши Кузьминского боятся дифтерита. Ходил купаться. Домашние сони неприятные. Комментарии. 48. 48. Толстой посетил в Тульском остроге политическую сыльную Симонсон, 49. Мария Николаевна Толстая, жившая в Шамурдинском монастыре. И 50. Корректуры книги Лёвенфельда на немецком языке, граф Лев Толстой. Его жизнь, его сочинение, его мировоззрение. Конец комментариев. Страница 464. -я.